Похмелённый, а не поддатый, уточнил Глеб. Васька говорит, тогда Кореев наряды нам закроют. Егорыч-то, нет, какая разница? Есть разница, твёрдо сказал Глеб, надрезая шкуру на брюхе. Один трясёт, другой дразнится. То пьяный, а то, можно сказать, твёрёзый. Что, врать-то, мол? Так ведь не закроют наряды. Ну и хрен с ними, равнодушно сказал Глеб, ковыряясь усайгаков в брюхе. Тебе не закроют, зато мане пенсию дадут. Не пиши, бог побойся, как верующие говорят. На зарой временно. Глеб протянул Юле завёрнутые в целлофан сайгачьи внутренности. А бил в чего? Сначала, как ты говорил, не пиши. А как Васька по наряду сказал, сразу пиши. Понятно. Во, в шею, Глеб протянул Юльке на ладони кортечину. И чисто. Маленькая, хватит. А из головы чучело сделаю для дома или в подарок кому. Сколько корейев может дать? Васька говорит 1000 с полторы. Правильно говорит. На полторы наработали. Закурив не только фильтру оборви. Юлия прикурил сигарету, всунул ему в рот. Я бы не писал. Всё пропита, кроме чести. Ободрав сайгаком, Глеб отмотал от рулона кусок рубероида, расстелил и на нём стал разделывать тушку. Юлия сидел в стороне и молчал. Глеб разделал сайгака, вытряхнул рюкзак прямо на землю, сложил в него мясо и заложил в кирпичи, а кровь закидал. Разбудила их мешалка. "Это часта, который?" протирая глаза, спросил Глеб. "Полвосьмого", ответил Васька. "Сколько могли не будили. Мясо где?" "В рюкзаке", Глеб показал на кирпичи. "А было чего нет?" "Уксус ищет, шашлык хочет заделать". Васька потормошил Юлю. Машина в 9 на мост пойдёт, не забыл? Юля встал, умылся возле мешалки и потянулся за рукавицами. Ты чего, не успеешь? Шевеля губами, Васька загружал мешалку: две лопаты цемента, шесть песка. Я не буду писать. Не понял? Васька замер с лопатой в руках, так и не высыпав песок в мешалку. Мы же вчера говорили, Он трезвый был, пробурчал Юля, не глядя на Ваську, и всё. Нет, не всё, чётко по складам произнёс Васька и всадил лопату в песок. Кому вред, если ты напишешь Мане? Какой ещё Мане? заорал Васька, причём здесь Маня? Мане с жене его ей пенсию дадут, если трезвый. А, тут Глебушка поработал. Божий человек. Васька вернулся к Глебу. Вы чего, ошалели? Помер он, всё, поезд ушёл, а денег не будет, нам не будет, ясно? Не надо, проворчал Юля. Тебе не надо, взвился Васька. У тебя папашка с мамашкой полмашины надстегнули и ещё дадут. Подохнут, всё твоё, а я? У меня две девки, а у Билова траяк. Вот он пришёл. Скажи ему, что писать не будешь. Действительно пробормотал Билов, не глядя на Юлю. Юля обернулась к Глебу. Глеб. Глеб уже умылся шлангом и теперь вытирал лицо подолом рубашки. Билов, хочешь, я тебе расскажу временно, какой у тебя расклад мыслей был про это дело? Поначалу ты был против, чтоб писать, мол, не по богу. Это когда разговоры о деньгах не было, а как деньгой запахло, ты по ней затаскивал и по-другому стал думать. Глеб натянул рубашку на мизинец и покрутил в ушах. Какое мол ты имеешь морально-христианское право своим детям не дадать трём? Молты перед Богом за них ответственен. А за Егорчи за одного тебя Бог простит временно. Ладно, завязывай, отрезал Васька. Пусть Юлька пишет, а получим деньги, вы свои пайки мане отошлёте. Чего дел? Можете и венок выслать, пожалуйста.